Глава 21. Я бросил только один взгляд на крупнокалиберные пулеметы, закрепленные на крутящемся круглом основании, и уткнулся лицом в землю. Вот я протупила. С чего я решил, что раз до нормальных ноутбуков и планшетов здесь еще не додумались, значит и вся техника отсталая. Кто мне мешал вспомнить, что даже в моем мире автоматика, позволяющая реализовывать довольно сложные алгоритмы, была задолго до компьютеров как таковых? Механические тяги, редукторы, провода, релейные шкафы управления. Все это не требует участия электроники и передачи сигналов. Да эти вынырнувшие из-под земли пулеметы даже человеком могут дистанционно управляться. Нет в этой задаче ничего особо хитрого. Оглушительный грохот нескольких десятков пулеметов мгновенно забил любые другие звуки. Я только умозрительно знал, что над нами сейчас пули скашивают растительность. А нет, не умозрительно. Когда на спину сваливается увесистая ветка, срезанная плотным огнем, это более чем реальное ощущение. Да и более легкий лесной мусор сыпался за шиворот сплошным потоком. В какой-то момент дождь прекратился. Я рискнул приподнять голову. Два соседних пулемета прямо напротив меня дымились бесполезными обломками. На третьем рядом с ним взрыв расцвел прямо на моих глазах. Судя по отсутствию дымного следа в воздухе, сработали не из ПТУР, а из снайперских винтовок со спецбоеприпасами. Без разницы, в общем-то. Что то, что другое — изрядная брешь в бюджете. И нет, я не жадный. На освобождение двоюродной сестры я и так бросил все резервы, которыми располагал. Просто это не мешает мне попутно считать деньги. И прикидывать заодно, сразу после этой операции мы по миру пойдем, или у нас еще будет пара-тройка месяцев на раскачку. Пулеметами, похоже, никто не управлял. Алгоритм у них был более чем адекватный, но после выведения из строя трех огневых точек этого уже было мало. Образовавшийся коридор даже при повороте всех стволов в крайнее положение оставался проходимым. Туда и устремились одна за другой мои штурмовые группы. Сверху, со стены в них, стреляли уже из автоматов, но от такого оружия мои маги могли прикрыть бойцов. Я по-прежнему валялся в лесочке. Точнее, в том, что от него осталось, и с удовольствием наблюдал за действиями профессионалов. Пулеметы мы выбивали не просто так. Именно в этом секторе была проделанная ракетой дыра в стене. Первый отряд достиг дыры и остановился. Изнутри шел сплошной поток пуль. Враг, похоже, уже успел сделать какой-то заслон со своей стороны. Когда моих отрядов около дыры скопилось три, начался прорыв. Один маг остался позади всей пехоты в качестве прикрытия на всякий случай. Остальные двое отрядных магов объединили щиты. В первой волне на штурм шли только маги пятого ранга. Их должно хватить, чтобы отразить даже плотный огонь противника. Маги переглянулись и одновременно шагнули в дыру. Неодаренные бойцы разбились на двойки и последовали за ними. Рам проник на базу противника задолго до начала штурма. Правда, не сам проник, люди Астарабаде его провели. Но гордость лучшего диверсанта рода никого не волновала. Главное — эффективность. Люди Астарабаде тут уже были, они могли сэкономить время для Рамы и снизить общие риски. Глупо было отказываться от такой помощи. Внутри они разделились. Рам с двумя своими людьми направился к комнате госпожи Амайи, а тройка людей Астарабаде ушла искать центр управления базой. Конечно, велика была вероятность, что он спрятан в бункере под землей. однако и все остальное они не могли не проверить. Основная активность что одной, что другой групп диверсантов должна была начаться только с началом штурма. Пусть лучший враг до последнего не знает о них. Осторожно пробираясь на второй этаж главного подземного корпуса, Рам с интересом оглядывался. Если бы не видел этого здания снаружи, сказал бы, что это типичный особняк Ариста. Деревянный паркет, задрапированные тонкими расшитыми тканями стены, ниши с какими-то скульптурами, резные перила лестницы, тонкий запах сандала и тулоси. Разве что узкие, редко встречающиеся бойницы выбивались из общего антуража. Но ну и слуги, несмотря на традиционные шальвар-камис, слишком уж бросались в глаза характерной военной выправкой и излишней настороженностью. Добравшись до комнаты амаи Рам приложил ухо к двери и прислушался. Изнутри доносилась какая-то тихая мелодия. Сняв на секунду невидимость, Рам жестами отправил своих напарников в разные стороны на разведку, а сам осторожно надавил на дверную ручку. Как ни странно, та поддалась. Рам нахмурился. Да, он прекрасно помнил пленницу Домаяти, которая жила в доме его господина и совершенно спокойно перемещалась по всей территории особняка. Однако интуиция опытного бойца начала подавать нехорошие сигналы. Приоткрыв дверь едва ли на толщину пальца, диверсант просунул в эту щель крошечное зеркало на длинной ручке. Комната была огромной, в зоне видимости никого не было. Рам трижды проверил весь доступный ракурс, поворачивая зеркало, но нет, действительно никого. Приоткрыв дверь, он скользнул в комнату и осторожно прикрыл дверь за собой. Теперь его уже увидеть не могли, артефакт невидимости скрывал неподвижную фигуру полностью. Застыв рядом с дверью, Рам осмотрелся. Это была даже не комната, а квартира, по сути. Справа широкая арка вела в зону кухни, совмещенной с баром. Слева в стене виднелись еще две двери. А гостиная, в которую он попал, была площадью метров сорок, наверное. И общее впечатление роскоши здесь только усилилось. Белоснежный ковер с трехсантиметровым ворсом закрывал весь пол. Бархатистая даже на вид белоснежная мебель так и навевала мысли о неге. Стоявшая в проеме между двух окон стереоустановка мерцала десятком разных огоньков в тон мелодии. Все это для пленницы? Умом Рам понимал, что Амаю могли попытаться завербовать, и вся эта роскошь могла оказаться просто приманкой для юной неопытной девчонки. Шахар ведь дома ее не баловал. Да, она ни в чем не нуждалась, но это на взгляд опытного мужика. А что творится в голове у эмоционально нестабильной девчонки-подростка, только забытые боги и знают. Однако по факту Рам давил в себе уже возникшую неприязнь, а Майю он еще не записал огульно в предателе. Но червячок сомнения у него появился. Теперь он понимал, почему у людей Астарабаде девочка вызывала сомнения. Жаль только, что они не решились высказаться более развернуто при Шахаре, а тот отмахнулся, имея перед глазами пример пленницы Маяти. Дальняя дверь распахнулась, оттуда вырвались сначала клубы пара, а потом вышла сама Амая. Она была завернута в белоснежный халат до пола. На ее голове сложно сочиненным тюрбаном было свернуто белое же полотенце, а на губах девушки играла безмятежная улыбка пленница грузный седой старик стоял около окна и смотрел вдаль дверь за его спиной открылась и раздались шаги новости из имперского банка сообщил вошедший излагай коротко бросил старик родового камня раджат там нет Докладчик внутренне сжался, ожидая, что старик обернется и окатит его несдерживаемой магической мощью, но нет. Тот только хмыкнул. — И ради этого они тянули столько времени? — Они не могли, — вяло попытался ответить докладчик. — В итоге же смогли, — фыркнул старик. — Значит, и раньше могли. А кто конкретно там гонор показал, тебе еще предстоит выяснить. — Сделаю. — Не торопись с этим, мой мальчик, — добавил старик. — Если там больше одного бунтаря, выяви их всех. Мне не нравится столько времени ждать такую банальную информацию. — Так точно. — Что ж, Раджат оказался гордым, — задумчиво сказал старик. Раз его камня нет в имперском банке, то остается только два варианта. Камень или все-таки в особняке, или мальчишка таскает его с собой. Третий вариант возможен? Какой? Камень спрятан где-то в надежном месте. Такое не доверяют союзникам, хмыкнул старик. Зачем союзникам? Джунглей у нас в стране много. — Теоретически возможно, — кивнул старик. — Однако я в это не верю. В любом случае, два основных варианта выведут нас в случае чего и на третий. — Что там с базой Каспадия? — силы Раджат прошли последнюю контрольную точку два часа назад. Сообщения о начале штурма еще не было. — Как только придет сообщение о штурме, запускай обыск. — Принято. Я уже несколько минут смотрел на дыру в стене. Вспышки магии по-прежнему вырывались из нее, и, похоже, бой так и шел практически вплотную к стене. Почти трех десятков бойцов с прикрытием трех магов пятого ранга не хватало для прорыва вглубь территории. Судя по отсутствию подкрепления, здесь третья ракета тоже проделала дыру в защите, и штурм шел с двух сторон. Возможно, с той стороны он был даже успешнее. С моей стороны были в основном мои люди. Карим и Мар навели два штурмовых отряда, потому что были магами пятого ранга. Третьего сильного мага для штурма дал Астарабади. Я махнул рукой своему маленькому отряду, дождался, пока окно в пулеметном заслоне окажется напротив меня, и рванул вперед. Еще три мага четвертого ранга при прорыве лишними не будут. Повесить вообще все на плечи старобади и показать полную бесполезность своего рода в более-менее серьезном бою я был не готов. Лучше рискнуть собой, чем так опозориться. Да и не верю я, что мои люди не справятся, особенно если я им чуть-чуть помогу. Мы практически добежали до дыры, когда пулеметный огонь вдруг прекратился. Долго же противник соображал. Давно пора было понять, что толку от пулеметов уже нет. Перед тем, как нырнуть в дыру, я оглянулся. Из леса выскочила еще одна штурмовая группа и побежала фактически по нашим следам, по бывшему коридору. Добрались, наконец. Изначально штурмовики располагались напротив всех трех точек предполагаемого попадания ракет. Но эти остались не у дел, потому что их ракета стену не пробила. А пробираться к соседним точкам прорыва ползком под пулеметным огнем — это долго. Я заглянул в дыру, увидел практически сплошником сияющих от пулевых попаданий магические щит и шагнул внутрь. Асанандана Андана последовали за мной. Маг, который прикрывал тыл, кивнул мне, снял свой прозрачный дежурный щит и вновь поставил его за нашими спинами. На укрытой магическими щитами площадке было тесно. Рядком вдоль щита лежали бойцы. Стволы их автоматов были высунуты в крохотный зазор между нижним краем щита и землей. Сбоку тоже работали автоматчики, то и дело высовываясь из-за края щита и давая короткие очереди. Двое магов стояли спинами ко мне, в паре метров друг от друга. Они держали свои щиты так, словно вытянутыми руками в них упирались. Впрочем, возможно, так оно и было. При непосредственном контакте с собственным плетением удерживать его действительно проще. Я сместился влево, к краю щита. Там хоть что-то было видно. На руку противнику сыграл вырванный нашей ракетой кусок стены. Практически целая бетонная плита размером метр на два была откинута к углу ближайшего вспомогательного корпуса. Она удачно образовала дополнительное укрытие. Между ней и стеной здания практически не было зазора. Это стало основой для заслона противника. Когда я глянул на эту баррикаду, оттуда как раз высунулась широкая труба гранатомета. Я отступил поглубже защит, и все окружавшие меня бойцы сделали то же самое. Лежавшие автоматчики синхронно перекатились на спину, одновременно дернув оружие на себя. Через секунду маги опустили щиты ниже, полностью закрыв щель над землей. Рявкнул гранатомет. «Следом за ним еще один!» Оба взрыва расцвели на магических щитах. Щиты полыхнули синевой, отражая атаку. Маги рефлекторно втянули головы в плечи, но щиты не дрогнули. Как только взрывы отгремели, все вернулось на свои места. Маги чуть приподняли щиты, автоматчики распластались на земле и заняли свои места около этой щели. Я довольно улыбнулся. Красиво работают. Но я догадываюсь, что маги в таком режиме долго не протянут. Я обернулся к Андане и кивнул ей на мага, прикрывавшего тыл. Девочка поняла меня с полуслова и шагнула к нему. Зато маг не понял. Я даже с учетом непрозрачного забрала шлема, опознал его недоумение. «Меняйтесь», — сказал я. Маг молча склонил голову, уступил место Андани и присоединился к коллегам, которые держали передний щит. Те даже слегка расслабили плечи, когда он подключился. За Андану я не переживал. Сама она маг четвертого ранга, но защитный артефакт я ей выделил аж шестого. Не хочу я потерять ценную пленницу. Хотя какая она теперь пленница? В прошлом мире я не со всеми друзьями сражался плечом к плечу. Асан я увидел около правого края щита. Она так же, как и я, выбрала удобное место для наблюдения и явно оценивала позиции противника. Я снова бросил взгляд на вражескую баррикаду, с которой так и продолжали поливать плотным огнем на щит, и замер. Из-за спин вражеских бойцов медленно поднималось орудие какого-то весьма внушительного калибра. Я мгновенно сформировал силовые шарики и отправил их двумя волнами в появившееся дуло. Одновременно со мной Асан сделала то же самое. Половина автоматчиков перенесли огонь на появившиеся орудия. Но все было тщетно. Вокруг главного калибра противника сиял магический щит. «Неодаренные за спину!» — рявкнул Карим. «Маги! Сомкнуть артефактные щиты!» Я сделал два шага вправо и встал на расстояние метра от крайнего мага пятого ранга. За глухими шлемами я не видел, кто это конкретно был. Бросив взгляд в сторону, я увидел, что на таком же расстоянии друг от друга стоят все пятеро магов, включая меня и Асан. Андана, умница, осталась на своем месте около дыры в стене. Это как раз тот самый момент, когда тылы оголеть нельзя категорически. Очень уж хороший шанс смести нас всех одним ударом в спину. Я положил руки на чужой магический щит, который все еще держали маги пятого ранга, и щедро влил туда силы. Краем глаза я заметил, что Асанса своего края сделала то же самое. Тройной щит пятого ранга плюс наши защитные артефакты шестого. Эх, меня бы в центр. У меня артефакт седьмого ранга, но времени на рокировку нет. Плюс на всех моих ближниках еще и мои полноцветные артефакты. Должны устоять. Должны. Последний момент, уже видя, как в замедленной съемке летящую на нас ракету. Я позволил себе прикрыть глаза. Никому не будет лучше от того, что я ослепну от взрыва. Ракета ударила в удерживаемый щит, снесла его бесследно и рванула. Ударная волна приподняла меня в воздух, а ослепительная вспышка резанула по глазам даже сквозь закрытые веки.